429. Пространственный огонь притворяет сознанием в мысли, форма которых соответствует ступени эволюции, достигнутой духом, если это просто еще человек. Если это владыка, огни космической истины передаются человечеству в формах, доступных пониманию той ступени развития, на которой находятся люди, кармически получающие даваемые учения. Каждое истинное учение, единое от единого древопознания, есть в формах мысли пространственный огонь. Не воспринятые сознанием и не им, он остается человечеству недоступным. Даже пространственная мысль, уже вылившаяся в форму, даже она должна быть воспринята кем-то для того, чтобы быть передны людям. Океан пространственной мысли не имеет границ. В него стекаются мысли отовсюду с отдаленнейших планет далеких звездных систем или даже галактик, даже столь отдаленных, что невидимы они, сильнейшие телескопы, прорезая мировое пространство, с быстротой превосходящей свет, с быстротой вневременной достигают далекие огненные мысли сознания тех, кто способен их воспринять. Мысль может быть столь высока и утончена, что доступна сознанию лишь немногих землян. Но океан мысли существует в беспредельности. И по мере продвижения человечества в эволюцию все больше и больше становится на планете приемников пространственных мыслей, столь мало еще созвучных в земной атмосфере и пониманию большинства населяющих землю людей. Но те, кто достаточно продвинулся в эволюцию, кто шел вперед, те являются приемниками и трансформаторами космической мысли и, будучи маяками света и знания, ведут за собой других, еще не могущих, воспринимать знания непосредственно. Эти водители человечества всегда шли впереди всего века и часто подвергались глумлению, насмешкам, издевательствам и преследованиям, все же приносили людям свой дар, все же вели их вперед, все же в течением времени получали признание человечества в последующих веках. Но мысли пространства доступны всем людям, ибо приемник в своем потенциальном состоянии имеется у каждого человека. Но надо это знать. Это надо признать, понять, принять, и, приняв, начать утверждать в себе эту возможность, ловя искры далеких посылок. Сколько их достигает отдельных сознаний и тонет в слизи отрицания, сомнений и тупого невежества? Лучше всех знают поэты касаний огненных крыльев в пространственной мысли, знают огненные касания и композиторы, и художники, и писатели, и ученые, и все те, в сердце кого горит тот огонь созвучие которого с огнями пространства рождает напряжение творческой мысли. Устремленный творческий труд возжигает те же огни и также приближает горнилу пространственной мысли. Огонь познает с огнем и не имеет значения, чем возжигаются огни духа и как, если пылают они в труде напряженном, в симфонии звучной или в чем-либо другом овеянном пламенем духа.